Здесь жила хозяйка, которая могла бы окружить себя изяществом даже на необитаемом острове, и хозяин, утонченность которого была, в сущности говоря, капитаном, одним из средств для достижения жизненных успехов в полном соответствии с законами конкуренции. В этом поединке, который велся в стенах дома, женщине пришлось уступить.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 8 августа, через неделю после поездки в Робинхилл, в столовой этого дома, такого оригинального мелочка, по-настоящему элегантного, Сомс и Ирен сидели вечером за обеденным столом. За обедом Сомс любил поговорить о делах, о своих покупках, и пока он говорил, молчание Ирен не смущало его.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 Форсайт их слишком много здравого смысла и духа соперничества, чтобы ощущать потребность в этом чувстве. И Сомс испытывал только граничащее с болью раздражение при мысли, что ему не дано обладать ею так, как полагалось бы, по праву, что он не может протянуть к ней руку, как к этой розе. Взять ее — и вдохнуть в себя весь сокровенный аромат её сердца. Все, что принадлежало ему — серебро, картины, дома, деньги — всё это было свое, близкое, но ее близости он не чувствовал. Она всегда была молчалива, пассивна,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 И, пустив дымом в божью коровку, севшую на полированный стол, он погрузился в мечты о доме. Не стоит волноваться. Он пойдет сейчас к ней, и все улавится. Она сидит там во дворике под японским тентом, в руках у нее вязание, сумерки, прекрасный теплый вечер. Сомс прошел в гостиную и украдкой выглянул из окна. Во дворике, в тени японского тента, тихо сидела рэн Кружева на ее белых плечах чуть заметно шевелилась вместе с дыханием, поднимавшим ее грудь. Но в этой молчаливой женщине, неподвижно сидевшей в сумерках, чувствовалось тепло, чувствовался затаенный трепет, словно вся она была охвачена волнением,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 дружелюбным. Из окна Сомсу было видно, что Ирэн и Боссини разговаривают внизу в маленьком дворике. Он заторопился и в двух местах порезал подбородок. Потом, услышав их смех, подумал, «Ну, им кажется, не скучно вдвоем». Как он и предполагал, Боссини зашел за ним, чтобы показать планы.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 Часть картин можно развесить в верхней галерее или в других комнатах. В архитектуре, продолжал он, глядя на собеседника, но словно не видя его, что коробило солнце, в архитектуре, так же, как и в жизни, без правильности линий не может быть чувства собственного достоинства. Вам скажут, что это старомодно. Странная вещь.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 Ведь сам он был совершенно чужд таким настроением. — Ну что ж, — выдавил он из себя, наконец. — Во всяком случае, это... Это оригинально. Сомс впитал такое недоверие и даже тайную ненависть к слову «оригинально», что сейчас, как ему показалось, это замечание никак не выдавало его истинных чувств. Босинни, по-видимому, остался доволен. Как раз то, что надо подобному субъекту. Успех перебодрил Сомсом. «Места здесь много», — сказал он. Ну, «Просто воздух, свет», — донеслись до него невнятные слова Босинни.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 «Ну, я ставлю зеленую черепицу. Все вместе, включая металлическую отделку, обойдется вам восемь тысяч пятьсот фунтов». «Восемь тысяч пятьсот?» — сказал Сомс. «Как же так? Ведь моей предельной цифры было восемь тысяч». «Дешевле ничего не выйдет», — холодно ответил бы синим. «Выбирайте».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 Такой дом поднимет его в глазах общества, В нем столько своеобразия, а вместе с тем и комфортнее не упущенный из виду. Сомс продолжал внимательно изучать проект, пока Босинь брился и переодевался у себя в спальню. Затем они молча пошли на Монтелье-Сквер, и Сомс всю дорогу уголком глаза поглядывал на Босиньи. — Пират очень недурен собой, — подумал Сомс если приоденется как следует. Ирэн поливала цветы, когда они вошли в дом. Она предложила послать за Заджун. «Нет, — Нет-нет, — сказал Сомс, — нам еще надо поговорить о делах. За завтраком он был почти радушен и усиленно угощал Босини. Ему нравилось, что архитектор так оживлен. Оставив его после завтрака с Ирэн, Сомс ушел к своим картинам, с которыми он всегда проводил воскресные дни. К чаю Сомс опять сошел в гостиную и увидел, что Ирэн и Босини все еще говорят, точно заведенные, как он мысленно выразился. Остановившись в дверях, незамеченные ими, он поздравил себя с благоприятным оборотом дела. «Хорошо, что Иран ладит с Бассини. Кажется, она начинает увлекаться идеей постройки дома». Спокойно поразмыслив среди картин, Сомс решил пойти на лишние пятьсот фунтов, если понадобится. Впрочем, он надеялся, что после приятно проведенного дня не будет сговорчивым Ведь, собственно говоря, все зависит исключительно от него».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 Босини одним глотком выпил чай, оставил чашку и ответил. «Нельзя — Нельзя! Сомс понял, что его слова задели архитектора за живое. Хорошо, — сказал он с мрачной покорностью. — Придется предоставить вам свободу. Через несколько минут Босини встал, и Сомс пошел проводить его. Архитектор был в состоянии ничем не объяснимого...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 «Не знаю», — сказала наконец Ирэн. «По-твоему, он красивый?» Иран улыбнулась. И в ее улыбке Сомс почувствовал насмешку. «Да», — ответила она, — «очень». Зима выдалась бесснежная. В делах особой спешки не было...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 улыбающиеся глаза и губы. Чего он ждет? Сомс не понимал, чего может ждать Босини, вдыхая всей грудью ветер, несущий запах цветов. И снова Сомс почувствовал неловкость в присутствии этого человека, которого привык презирать. Он быстро пошел к дому. Когда в тот же вечер Джун приехала к семи часам на Мон-Пелье-Сквер, Горничная Билсон сказала ей, что мистер Бусси не в гостиной. Миссис Омс одевается и сейчас сойдет. Она доложит ей, что мисс Джун ты ехала Но Джун остановила ее. «Ничего, Билсон, — сказала она, — я пройду в комнаты. Не торопите, миссис Омс». Джун сняла пальто, а Билсон, даже не открыв перед ней дверь в гостиную,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 Джуна вернулась и увидела солнце «Ну что ж, все ждут обеда», — сказала Иран со странной улыбкой, переводя взгляд с одного лица на другое. «А обед ждет нас».